Глава 736. Разгром. Манхау сидел в позе лотоса во лбу демонического воплощения. Он ясно чувствовал вливаемую в демоническое воплощение жизненную силу 100 тысяч практиков. «Начальная ступень поиска Дао!» Оценив могущество демонического воплощения, произнес Манхао! В ответ на очередной взмах руки, алый барьер вернулся на место и накрыл демоническое воплощение. Когда преграда в виде алого барьера не стала, шесть змей молний бросились на Манхао. Не отставали и неприкаянные души, и бледные практики секты Черного Сита. Оскоробление секты Кровавого Демона наказывается смертью. А в унисон закричали 100 тысяч практиков в демоническом воплощении. Небо и земля содрогнулись, Манхао поднял руку и обрушил кулак на одну из змей молний, мгновенно разорвав ее на куски. За одно короткое мгновение змею поглотил чудовищный взрыв. Манхау послал демоническое воплощение вперед. Оно выполнило магические пасы и указало на одну из змей. Воздух прорезала гигантская трещина, разорвав еще одну змею. Все это происходило с немыслимой скоростью. Следом Манхау повернул тело демонического воплощения и послал его в сторону огромного меча, состоящего из неприкаянных душ и практиков секты Черного Сита. Сдохните! Голос манхау из сотни тысяч учеников превратился в оглушительный рев. Их культивация кипела, а сила начальной ступени поиска да усилила мощь их крика, превратив его в жуткую звуковую волну. Она превратилась в видимую глазу репь и обрушилась на ряды секты Черного Сита. Одна за другой исчезали неприкаянные души, словно их вычеркивали из мироздания. Физические тела практиков разрывало на части. Десятки тысяч учеников секты Черного Сита погибли телом и душой. О секты Кровавого Демона весьма неплохое демоническое воплощение», невозмутимо прокомментировал человек в черном халате из секты Одинокого Меча. Он рванул вперед и довольно скоро оказался перед Манхао. Хотя в его руках не было оружия, в воздухе все равно возник смертоносный Цимича, который и ударил в Манхао. Но прежде чем Цимича успел достичь цели, в секте Кровавого Демона кто-то холодно хмыкнул. В воздухе перед Манхао возникла Кроваво-Красная Фигура ее был патриарх Кровавый Демон. «Обижаешь младшее поколение? Как нехорошо!» — сказал он. «Хочешь сразиться? Так давай!» Патриарх Кровавый Демон и Человек в черном халате из секты Одинокого Меча взмыли высоко в небо. Там быстро завязалось сражение. Рыжий старик из секты Золотого Мороза, третий патриарх клана Ли и Шейс Дао тут же помчались в их сторону дау злобно покосился на демоническое воплощение под контролем Манхао и презрительно фыркнул, после чего полетел на битву с Патриархом Кровавый Демон. Из секты Кровавого Демона вылетело еще три кроваво-красных фигуры. Каждая как две капли воды напоминала Патриарха Кровавый Демон. Они разделились и бросились на перерез поднявшимся в воздух Патриархам. Теперь в небе четыре клона Патриарха Кровавый Демон сражались с четырьмя с самыми могущественными Патриархами Южного Предела. Загрохотали взрывы, воздух покрылся рябью, пространство искажалось. Схватки были настолько стремительными, что за бойцами было невозможно уследить. Одно было точно — само небо, казалось, готово было обрушиться в любой момент. Этот бой явно мог сотрясти даже небеса. «Обить их!» Как только патриархи вступили в бой, оставшиеся внизу армии пошли в наступление. Сотни тысяч практиков двинулись прямо на демоническое воплощение. Среди атакующих был эксперт начальной ступени поиска Дао из Секта Одинокого Меча, а также марионетка с аурой поиска Дао, сотворенная экспертами стадии отсечения души из Секта Золотого Мороза. Клан Ли действовал еще больше магических формаций. К сожалению, для Секты Черного Сита она уже понесла серьезные потери. С кровожадным блеском в глазах Манхау бесстрашно послал демоническое воплощение на надвигающуюся армию. Внутри демонического воплощения глаза сотни тысяч учеников секты Кровавого Демона застилала красная пелена. и Они составляли первую магическую формацию секты Кровавого Демона. Такую будет непросто уничтожить. Если ее разрушить, то секта Кровавого Демона станет уязвимой для атак из внешнего мира. До самой смерти! Демоническое воплощение сией энергией начальной ступени поиска Дао с ревом бросилось в бой против сотен тысяч практиков. Осталось всего четыре змеи молнии, в которых находились вольные практики, они летали по воздуху, изредка атакуя. Армия секты Черного Сита понесла слишком большие потери и была слишком дезорганизована, чтобы дальше сражаться. Но такого нельзя было сказать о секте Одинокого Меча. Под руководством эксперта начальные ступени поиска Дао 100 тысяч летающих мечей взорвались, обрушивая на Манхау шквал взрывов. Эксперт начальной ступени поиска Дао мог напрямую сражаться с Манхау и демоническим воплощением. Он стал главным фактором в сражении. К тому же его поддерживала сила десяти практиков стадии отсечения души его секты. Эксперты отсечения души из секты Золотого Мороза вместе сотворили марионетку, от которой исходила аура поиска Дао. При каждой ее атаке тучи яростно вспенивались. Вместе с практиком начальной ступени поиска Дао из секта одинокого Меча Она сдерживала Манхау и демоническое воплощение. Клан Ли избрал более скрытную тактику. Их войска летали по краю поля боя, окружая его множеством магических формаций. Некоторые ограничивали движение демонического воплощения, другие просто взрывались. Все это навалилось на Манхау чудовищным давлением. Каждая его атака, каждое столкновение двух сил вливалось в то, что многие практики внутри демонического воплощения начинали кашлять кровью. Один раз эксперт стадии поиска Дауи из секты Одинокого меча и марионетка секта секты Золотого мороза умудрились провести очень удачный удар в демоническое воплощение. 20 тысяч практиков внутри не в силах выдержать давление взорвались, из демонического воплощения фонтаном брызнула кровь, окропив кровавым дождем землю. Однако атакующие армии тоже несли серьезные потери. За три дня военных действий погибла треть практиков секты Золотого мороза, 20% армии секты одинокого меча и клана Ли, а секта Черного Сита была практически полностью обескровлена. Что довольных практиков, Манхау давно перестал обращать на них внимание. Несмотря на это, из четырех змей молнии была уничтожена еще одна. За три дня объединенная армия трех секты клана Ли потеряла более 200 тысяч бойцов. Манхау стискивал зубы. Если бы его рука не обладала силой стадии поиска Дао, он бы не смог продержаться так долго. Он поднял правую руку и в очередной раз нанес удар по марионетке из секты Золотого Мороза. Судя по ее виду, отлетевшая назад марионетка была готова развалиться в любую секунду. Однако перед Манхао внезапно возник практик начальной ступени поиска Дао и заблокировал его, добивающий удар взмахом рукава. Следом вокруг демонического воплощения взорвалось множество магических формаций, а потом в тело воплощения вонзилось сто тысяч двуручных мечей. «Убирайтесь!» – хрипло взревел Манхао – Демоническое воплощение столкнулось с армией Секты Золотого Мороза. За собой оно оставляло разрушенные останки разбитых марионеток, которые были созданы практиками Секты Золотого Мороза. Формация Одинокого Меча! Глаза учеников Секты Одинокого Меча ярко заблестели, выполнив магические позы, они крепко сжали рукояти своих мечей. Из их тел брызнул яркий свет, словно они сами стали сверкающими мечами. Практики превратились в мечи, которые тут же взмыли в воздух, Они соединялись вместе, пока не построились в гигантскую формацию мечей. Эта формация в форме гигантского двуручного меча взмыла вверх, а потом резко просвистела в Манхао внизу. Черные белые жемчужины! Девятая гора! Манхао взмахнула левой рукой, и девятая гора встала на пути удара огромного меча. Гора сдрожала, а потом обрушилась, как, впрочем, и формация одинокого меча. Манхао приказал демоническому воплощению отступать. Из оставшихся 80 тысяч практиков 10 тысяч погибли во взрывной волне, образовавшейся в результате столкновения горы и меча. В следующий раз опять появился назойливый практик начальной ступени поиска Дао из Секта Одинокого Меча. Его пальцы молниеносно выполнили магические пассы, после чего возникло бесформенное облако зеленого тумана, в котором находился ядовитый шип. После мысленной команды эксперта стадии поиска Дао демоническое воплощение окутал зеленый туман, а потом в него вонзился ядовитый шип. Когда он прошел сквозь воплощение, в ушах Манхау раздались душераздирающие вопли. Он жал пальцы правой руки в кулак и резко ударил. Эксперт начальной ступени поиска Дау нахмурился и холодно фыркнув выполнил еще один магический пас. С рокотом его тело растаяло в воздухе и переместилось на три километра назад. Лицо практика немного побледнело. Он явно получил ранение, хоть и смог избежать удара кулака. «Атакуем все вместе!» Закричал он, а потом указал рукой куда-то в небо. Бамбуковый меч! Его пальцы залила зеленая вспышка света, которая затем превратилась в крохотный побег бамбука. Он с огромной скоростью вырос в стебель бамбука. Стебель сбросил листья и стал бамбуковым мечом. Самые опытные практики в их объединенной армии при виде этого меча нервно сглотнули слюну. Сокровище секта одинокого меча! Я слышал о нем. Самая сильная марионетка из секты Золотого Мороза холодно хмыкнула и выполнила магический поз. В манящем жесте рукой она призвала к себе кусок камня размером с руку. Он стремительно рос, пока не превратился в гору высотой 3 километра. На ее в черном склоне был вырезан всего один золотой иероглиф. Конец! Конечная гора! Это ценное сокровище секты Золотого Мороза было таким же знаменитым, как и бамбуковый меч секты Одинокого Меча. Пятый патриарх клана Ли, обладающий культивацией Великой Завершенности Третьего Отсечения, перелетал с места на место и взводил магические формации. Увидев два артефакта, он вытащил розовый фэншуй-компас и надавил на его поверхность. Земля сдрожала, а потом из темной толщи вырвалось множество столбов розового света. «Прощайтесь с жизнью!» Бамбуковый меч секты Одинокого Меча превратился в зелёный луч и помчался в сторону Мэнхэу, Конечная гора секты Золотого Мороза начала вращаться. Источая разрушительное давление, она присоединилась к атаке бамбукового меча. Лицо Манхао потемнело. Призвав черную и белую жемчужину вместе с Девятой Горой, он вложил всю силу своей культивации в правую руку и нанес удар. Прогремел взрыв. Демоническое воплощение отлетело назад. В зеленые вспышке на его теле образовалась зияющая рана. Жуткая сила отсекла правую руку демонического воплощения, Когда она исчезла, в воздухе осталось только десять тысяч практиков, но в следующий миг эта жуткая сила разорвала и их на куски. Следом с грохотом обрушилась вниз конечная гора, отчего изо рта манха обрызнула кровь. По телу демонического воплощения начали расползаться трещины, вскоре внутри стали видны практики секты кровавого демона. На их лицах застыло бессилие и отчаяние. Довершающий удар нанесла магическая формация, состоящая из розовых столбов света. Сначала мир затопил грохот, а потом округу залил розовый свет. Этот свет сфокусировался в одной точке и принял форму гигантского когтя, который и ударил в демоническое воплощение Мэнхао. Такой шквал ударов не мог выдержать даже такой могучий конструкт, как демоническое воплощение. Многие практики внутри погибли, а само оно находилось на грани полного распада». В живых осталось около 30 тысяч практиков. «Отступаем!» – закричал Манхао. «Возвращаемся все кто! По телу демонического воплощения пробежала дрожь, после чего выжившие практики покинули воплощение через спину. Манхау замыкал их отступление. Как только все покинули Алого Гиганта, он быстро выполнил короткий магический паз и указал на полуразрушенное демоническое воплощение. «Взрыв!»